Глава одиннадцатая «Учить хорошо. Будь паинькой. Если чужие дяди или тети будут предлагать сладости, не бери». «Ты тоже учить хорошо», — посмеявшись, ответила Алиса. всё мне туда». Чмокнув жену в щеку, я подмигнул, и мы разделились. С началом сентября возобновилось обучение в университете. Я перешел на четвертый курс и был решительно настроен в этом учебном году вуз закончить. Этого требовали от меня обстоятельства, должность главы рода, ну и Самаэль, который без своих душных советов на этот счет тоже меня не оставлял. К слову, предстояло познакомиться со своей новой группой. Надеюсь, на этот раз я не буду единственным мужчиной на три десятка незамужних девушек. Да, бесы, конечно же, все давно разведали. Но я запретил Риксу мне об этом рассказывать, решив сделать себе небольшой сюрприз. И тем не менее, с прошлой моей учебной группой было расставаться немного жаль. К концу первого полугодия наши с тамошними девушками взаимоотношения уже прочно обозначились определенными рамками. И в целом, за исключением редких безобидных визуальных провокаций, меня никто больше не донимал. А тем временем мои соседки по парте в лице Насти и Виктории остались на втором курсе. Впрочем, с ними, как и со всей остальной компанией, мы традиционно увидимся на обеде. Правда, с нынешних времен, как и было решено ранее, есть мы будем уже не в столовой, а в ресторане недалеко от нашего учебного корпуса. Как сказал Самоэль, пора выветривать баловство из жопы и думать об имидже. Да и если к моим закидонам все давно привыкли и воспринимали их больше как чудачество, то статус новоявленных аристократов нужно было поднимать. За этими мыслями я неспешно приблизился к нужной двери и, бегло пробежавшись взглядом по номеру аудитории, неспешным движением руки ее отворил. Помещение было устроено по типу амфитеатра. Огромная доска, высокий потолок и множество рядов парт, постепенно уходящих вверх к концу помещения. Стандартная аудитория для лекций, куда обычно собирают так называемый поток, который состоит из нескольких групп студентов одного факультета. В целом, так оно и получилось. Едва я вошел внутрь, как увидел, примерно под сотню студентов, большая часть из которых не обратила на меня никакого внимания. Оставшиеся мельком скользнули по моему лицу и тут же вернулись к своим разговорам. Преподавателя еще не было, и народ развлекался болтовней. Прикольно. Неужели никто не узнал? А нет, пятёрку явно заинтересованных взглядов я всё же на себя привлёк. Эти явно распознали. Признаюсь, после всех этих событий, где моё лицо мелькало в разных сводках, скандалах, а также во дворце на императорском балу, немного непривычно ловить безразличные взгляды. Нет, я не заболел звёздной болезнью. Даже напротив, был такой ситуации несказанно рад просто немного удивился. Прокручивая в голове эти мысли, я шагал в направлении свободных мест в середине аудитории и пытался примерно оценить соотношение полов присутствующих студентов. По моим беглым прикидкам, выходило, что мужчин в помещении было совсем немногим меньше, чем представительниц прекрасной половины человечества, но при этом без явного перекоса, как в моей прошлой группе. Усевшись за парту и достав из сумки тетрадь с ручкой, я уставился на доску и завис, вновь окунаясь в свои мысли. С Габоном окончательной развязки пока не случилось. Нет, камни я им в итоге отдал, выбора у африканцев особого не было, и им все-таки пришлось договариваться с Романовыми. По итогу этих договоренностей Владимир Анатольевич дал мне отмашку на возвращение артефактов на родину. Местные их уже следующим же утром установили на энергетическую платформу, и формально моя миссия стала считаться выполненной. Правда, кто бы мог удивиться, такой исход событий сильно не понравился Ордену Хранителей. Особенно, когда я официально заявил, что мы с габонцами договорились полюбовно, и они сами вернули артефакты на башню. С одной стороны выходило, что ситуация стабилизировалась, над землей наконец воздвигся планетарный щит и следовало всем радоваться. Но как бы не так. В дело вмешивалась политика. И громче всех свое недовольство транслировал к моему изумлению мой чернокожий коллега по ордену Луза Лагазини. Справки удалось навести быстро. Он был местный. Ну, то есть габонец. Изгнанный и оскорбленный, судя по всему. Такой ненависти к Совету Семерых, которая пылала в нем, я не видел ни у кого другого в нашем Ордене. Остальные негодовали менее выражено. но было ясно, что хранители имели планы установить в Габоне свое правительство и получить свою власть как минимум шесть причитающих семь камней. И именно я был тем человеком, который должен был предоставить артефакты Ордену на блюдечке, вместе с тем открывая для них ворота в непокорную страну. Но случилось иначе. Вместо всего этого, благодаря мне, их грандиозным планам, напротив, не пришлось сбыться. На мои безэмоциональные речи о том, что всем надо улыбаться и быть счастливыми, потому как проблему удалось решить миром, хранители реагировали противоположным образом. Присутствующие на Совете Ордена люди в большинстве своем смотрели на меня с трудом, контролируя недовольство во взгляде. Впрочем, Газини ничего не контролировал. Естественно, мне припомнили и убитых дипломатов, но я отмахнулся. На это было что ответить. Правда, лучше меня это сделали новости по телевизору. Впрочем, покидал я совет, ощущая на себе несколько явно ненавистных взглядов. И всем было однозначно ясно, что точка в этом споре еще не поставлена. «Тут не занято?» Выбил меня в реальность раздавшийся над ухом девичий голос. Повернув голову и подняв взор, я увидел сбоку от себя молодую светловолосую девушку. Синий пиджак, белая блузка, джинсы, женская сумочка. На лицо симпатичная, взгляд серьезный и сосредоточенный. Вроде не клеится. Черт, у меня, кажись по этому поводу мания какая-то образовалась. Нет, присаживайтесь. Девушка едва заметно кивнула и протиснулась сзади, чтобы занять место сбоку от меня. Примечательно, что этих самых мест по правую сторону от моего стула было еще четыре. Впрочем, плевать. Сидит тихо, дистанция более чем приемлемая. Следующие 90 минут прошли максимально непривычно. В том плане, что я наконец переключил мозги с проблем княжества нашей планеты и своих лично на обычную безобидную теорию, какую изучает каждый студент, попадая в стены учебного заведения. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ Именно так назывался предмет, лекцию которого для нас вела средних лет женщина в строгом сером костюме. Пара пролетела незаметно в виду того, что я окунулся с головой в информацию, периодически делая у себя в тетради какие-то заметки. Да, безусловно, я понимал, что даже за весь год мне не удастся одолеть эту дисциплину так, чтобы выйти на уровень хоть сколько-то опытных финансистов. Но я должен уметь говорить с ними на одном языке. У меня сейчас только на этапе строительства заводов столько, сколько нет пальцев на обеих руках. И это я еще молчу о тех проектах, где просто нахожусь в доле по различным договоренностям. Ты куда? У нас следующая пара тоже здесь. Отметив, что я собираю вещи, нарушила молчание девушка. Хм открываю телефон и, находя в нём своё расписание, задумался я. А ведь и правда. Вот как увлёкся, что даже мозги в кучу до сих пор не собрал. Спасибо, задумался что-то. Добавил, присаживаясь обратно. Ты из какой группы? Со второй. Со второй? Новенький, что ли? Я тоже со второй. Ага, кивнул я. Значит, будем вместе учиться. Я Юля. Алексей. Кивнул я, пересекаясь взглядом с девушкой. В этот момент я ощутил сбоку от себя движение. Повернув голову, отметил, что возле меня зависло сразу трое парней с общим вопросом на их физиономиях. «Молодой человек, дайте пройти». Фраза была произнесена спокойно, без грубости, но и без особых попыток хотя бы казаться вежливыми. Сразу видно, что эти люди из достаточно молодого аристократического рода. «У старших семей воспитание в большинстве своем совсем иное. Исключением на моей памяти были только пожарские, но это давние враги, а также братья Светлицкие. Эти вообще особый случай». «Не пускай их». Тем временем шепотом раздалось у меня над правым ухом. «С чего бы это?» Немного задвинув стул вперед и пропуская парней, произнес я. Вообще, парты были установлены так, что места для прохода хватало и без этих манипуляций. Но, собираясь покинуть кабинет, я отодвинул стул назад и немного перекрыл проход. Юля мне ничего не ответила, вместо чего тут же присанилась, посерьезнела лицом и хмуро уставилась перед собой. «Кажись, тут дела любовные», – подумал я, отмечая, каким озадаченным взглядом поглядывает на девушку, севший по другую сторону от нее парень. И следом же едва не чертыхнулся, увидев, что соседка подвинула свой стул ближе ко мне. коли ну-ка, досье мне на этих двоих. Хочу знать, какие рода представляют и числятся ли нашими врагами, а то больно близко подбираются. Сию минуту, господин. Что тут скажешь? Жизнь сделала меня подозрительным. Вот так сидишь, расслабишься вот такая вот блондинка, прикинувшаяся скромной студенткой, окажется какой-нибудь особо опасной монашкой с артефактом в одном месте. Впрочем, моя темная СБ молчала с самого начала, а значит, это действительно студенты. Иначе бы их ко мне просто не подпустили. По крайней мере, по такой схеме должны были работать мои бесы. Тем временем в аудиторию вошла женщина в длинной белой гипюровой юбке и таком же пиджаке. Эта преподаватель была немного постарше предыдущей, но явно считалась местной модницей. Впрочем, куда интереснее оказалась дисциплина, которую она была назначена у нас преподавать – антикризисное управление. Голос был приятный, мягкий, но не очень громкий. Так нередко бывает у некоторых преподавателей, которые подобным образом любят добиваться идеальной тишины в аудитории. И, так как тема мне была более чем интересна, я очень быстро превратился в одно сплошное ухо. «Наша дисциплина – одна из ключевых в подготовке людей, способных распознавать признаки потенциального кризиса в организации, предотвращать его наступление и минимизировать негативные последствия, если кризис все же наступил», – вещала лектор, которая, к слову, ранее представилась Мариной Владимировной. «Моей целью будет научить вас не просто реагировать на уже возникшие...» В этот момент возня сбоку стала громче, а вместе с ней усилился и недовольный шепот моих соседей. Повернув голову, я отметил, как ухажер Юлии положил свою ладонь на ее руку. Та попыталась отдернуть конечность, но он хорошо взялся, одновременно пристально уставившись ей в глаза. Что конкретно он ей шептал, мне было непонятно. Да и, если честно, не особо-то и хотелось вникать. Но этот бубнёж реально мешал слушать речь препода. Причём, судя по кривившимся лицам окружающих, не только мне. Молодые люди. Пссс! Привлекая внимание соседей, бросил я, решив принять на себя роль местного душнилы. «Изо всех сил переживаю за ваши чувства и отношения. Но давайте вы где-нибудь в другом месте будете обсуждать свои ненасущные проблемы» если я и смог повлиять на намерение настырного кавалера Юлии, то внешне это никак не обозначилось. Этот говнюк одарил меня холодным взглядом и вновь перевел взгляд на свою даму сердца. Последняя придвинула свой стул ко мне еще чуть-чуть ближе. «Сюр какой-то! И это четвертый курс! На что, где-то снимает скрытая камера?» Я даже невольно огляделся по сторонам. Протерпел я их периодическую возню еще минут пять, после чего, наконец, не выдержал и, повернувшись к соседке, произнес. «Не хочешь поменяться местами?» «С радостью!» Едва сдерживаясь от радостного возгласа, ответила она и тут же поднялась с места. Я, не теряя времени, вмиг сместился на ее стул и, не замечая вперевшегося в меня взгляда соседа, произнес, расставляя свои учебные принадлежности перед собой. Руку трогать не дам, на ухо шептать тоже. Юрин Кавалер скривился в злобной гримасе, но к своей чести брызгать слюной не стал. В аудитории, наконец, кроме голоса лектора, ничего больше не звучало. И, пользуясь возможностью, я вновь устремил все свое внимание в сторону доски. Очередная пара пролетела так же быстро, как и первая, и едва преподаватель об этом объявила, все начали собираться уходить. Я сложил свои вещи в сумку и поднялся из-за парты. «Сударь, попрошу вас не торопиться», — холодно произнес сидевший сбоку от меня парень, также поднявшись с места и встав рядом со мной. «Попросите меня о чем-нибудь другом, Евгений Борисович», — качнул головой из стороны в сторону я. «Слишком много дел, и на обед хотелось бы попасть», — добавил уже себе под нос «С кем имею честь?» Нахмурился явно сбитый с толка собеседник. То, что я знаю имя своего соседа по партии его не могло не смутить. Оно любого человека удивит, если случится в одностороннем порядке. Кали мне уже давно доложила о личностях, окруживших меня сегодня людей, и ничего особенного... Точнее, никого, исходя из этих докладов, среди них не было. Как я и предполагал, аристократы младшей крови. Два барона, граф и графиня. Отвечать на вопрос я не стал, вместо чего уставился в сторону выхода из помещения, где толпилась покидающая аудиторию группа студентов. Там же попыталась затеряться и Юлия, очевидно воспользовавшаяся тем, что ее кавалер временно переключил свое внимание на меня. «Что он говорит, Женя?» Приблизившись к товарищу, произнес второй парень, бросив в мою сторону недобрый взгляд что если вы будете внимательнее слушать подобные лекции, господа, то, возможно, вам удастся спасти фабрики и заводы своих родичей от кризиса». Вспоминая слова лектора, улыбнулся я. «Тебе какое дело вообще до наших фабрик, парень?» Из-под бровей выдал товарищ Евгения. «Да, собственно, пока что никакого, Владислав Александрович». Честно признался я, довольствуясь озадаченным видом второго аристократа, и следом же добавил... Только если продолжите мне грубить, кризис какой-нибудь точно случится. Но там уже будет не спасти. я там прощаюсь, господа. Кивнув всей троице парней, я попытался развернуться. Имя. Крепко придержав меня за руку, требовательно произнес собеседник. Алексей. Вновь повернувшись к Евгению лицом, ответил я, уставившись ему в глаза. Честное слово. «У меня было до того хорошее настроение и желание сохранить его как минимум до конца обеда, что я изо всех сил старался ситуацию не усугублять. Правда, это все же не единственная причина моей доброты». «Значит так, Алексей, еще раз увижу рядом с Юлей, пеняй на себя». «Ладно, тут же согласился я, надеюсь что на этом наша увлекательная беседа все же закончится». Даже кивнул в знак согласия. Аудитория между делом фактически опустела, и мы находились в ней лишь вчетвером. «Что, ладно?» «Буду пенять», – нетерпеливо вздохнул я. «Все?» «Иди», – побуравив меня взглядом, решил визави. Для полного завершения образа мне, наверное, оставалось только отыграть лицо запуганной жертвы, которая все поняла и на все согласна. Вот до чего докатился, не желая вступать в конфликт с теми, кто на это сам активно напрашивался. Но я действительно не хотел никаких разборок. Эти-то дебилы рано или поздно узнают, кто я, и тогда, вероятно, будут благодарить богов за то, что им все легко прокатило. Если, конечно, мозги имеются. Тут все под вопросом. Хотя, с другой стороны, если уж быть совсем откровенным, несмотря на то, что этот Евгений себе там напридумывал, он еще довольно сдержанно себя повел. Я, признаться, ожидал намного худшего. Того, что активно старался избежать. Причин такой доброты было несколько. Во-первых, у меня идут суды. Не то, чтобы оно меня могло сильно сдерживать в случае защиты своей чести, но все же лишние конфликты с аристократическими семьями мне сейчас точно ни к чему. Враги это будут использовать. Впрочем, это все же мелочи. В действительности, и во-вторых, мне просто-напросто не хотелось хоть каким-то образом фигурировать в этой любовной драме. И уж тем более принимать в ней участие в качестве конкурирующей стороны за сердце незнакомой мне женщины. Я в конце концов теперь женат. Не хватало еще потом, чтобы это все дошло до Алисы в неверном свете. В общем, покинул я аудиторию, едва смог от приставших ко мне балбесов отвязаться. И как только это произошло, попросил демонов перенести меня в ресторан, где было оговорено встретиться всей нашей компанией. «Никак к этому не привыкну», – произнесла Алиса, оглядываясь по сторонам. Ее демоны также переместили к выбранному мной столику, и два девушка дала на это добро. «Дело времени», – заметил я, передав супруге меню. Долго нам оставаться наедине с Алисой не вышло. Уже через пять минут в помещение вошли Степан с Машей и Максимом, а еще двумя минутами спустя – Алина, Виктория и Анастасия. Тут же завязалась теплая беседа. У меня даже невольно сложилось впечатление, что мы давно все вместе не собирались. Хотя это было совершенно не так. Ну, за исключением Насти Воронцовой, которая действительно бывала с нами реже. «Друзья, у нас маленькое объявление. Поднялся на ноги Степан с улыбкой, оглядывая всех присутствующих. «Ждали мы все этого момента, когда наши приключения, скажем так, наконец закончатся и выдастся возможности личную жизнь пожить», начал издалека друг. «В общем, мы с Машей решили не упускать момента и сыграть свадьбу. Собственно...» Делая паузу и дожидаясь, пока наши возгласы и рукоплескания утихнут, он продолжил. Приглашаем всех присутствующих на наш маленький праздник. Мы уже договорились с рестораном, приятное атмосферное заведение с хорошей кухней. И в эту субботу к 7 вечера ждем вас с хорошим настроением и во всем парадном. Усмехнулся на последней фразе Остапов. Тверская, 19. Новость всех, конечно, обрадовала. Ребята переглядывались заочно, поздравляли будущих молодоженов и заверяли обещаниями прибыть вовремя. «Да-да, приходите точно ко времени, без всяких там», – поторопился вставить свое слово Степан. «Потому что кроме здесь присутствующих мы позовем только лишь Светогора, ну и Андрея с Соней еще. Мы вроде как с ними тоже подружились. И в общем-то все». Адресовано это было скорее больше Калине и Насти, так как вся остальная группа приглашенных, включая самих молодоженов, проживала в одном доме. «Тут все свои, поэтому позволю уточнить друже», – нахмурился я. «А почему маленький праздник?» «Быть может...» Тут я совсем смутился, не зная, как оформить дальше свою мысль, но товарищ меня спас. «Дело не в деньгах, лёха качнул головой друг. «Просто мы сами хотим устроить спокойный камерный вечер без сотни малознакомых гостей. И несмотря на новый социальный статус, такая возможность у нас пока еще имеется». «А у вас нет», — будто хотел добавить Степан, но вслух это произнесено не было. «Что ж, а ведь он чертовски прав». «В общем, переживать не надо, никакой лишней скромности. Таково наше общее с Машей желание». «Ну что ж, тогда по стакану компота за эту прекрасную новость». Тут же поднял руку с напитком, я заметно успокоившись от слов друга. Тост был воспринят на ура, и на следующие полчаса нашего перерыва тема для разговора за нашим столом однозначно была предопределена. Правда, в какой-то момент меня отвлек звук раздавшегося телефонного звонка, и из-за стола мне пришлось выйти. «Алексей, приветствую!» «И тебе здравия, твоя светлость!» – с улыбкой ответил я. «Вечером надо будет увидеться. А пока озвучиваю новость. У нас в пятницу суд». На этот раз требуется твое участие. Эх, позвонил бы ты, Андрей, мне часа на три позже, было бы, конечно, куда лучше. Такой момент испортился. Впрочем, чего испортился-то? Суд я ждал. Мне буквально не терпелось посмотреть в рожи тех, кто был связан с этим жидким делом по мошенничеству с недвижимостью.